Дича сидела закрытыми глазами под теплыми лучами весеннего солнышка. А Дича расчесывал ее волосы пальцами в поисках противных жуков. Буквально несколько минут назад она мирно обходила свои любимые розы, которыми был засаженных участок. На одном из кустов она увидела нагло сидевших бронзовых жуков, аппетитно уплетавших желтые лепестки. "Ах вы сволочи!" вырвалось у нее, и она, стараясь не уколоться, тряхнула куст. Облако майских жуков. Которых здесь почему-то называли японскими, взмыло в воздух. Внезапный порыв ветра бросил их прямо на Вичу. Несколько насекомых попались все эти ее распушенных волос. Пытаясь освободиться, пожиратели рос еще сильнее запутались в ловушке золотых кудрей. Дича! Спасай меня! С наигранным испугом закричала она. Что случилось? Не выпуская из рук лопаты, муж распрямился и посмотрел в ее сторону. Меня жуки едят! отозвалась она, мотая копной волос. «Беги скорее, пока твою жену совсем не съели!» И вот теперь они сидели на лавочке, как два шимпанзе, и Дичи вылавливал насекомых из ее головы. Может, он втихаря даже их и ел, но у Вичи было лень открывать глаза, чтобы проверить. От непривычно кропотливой работы пальцы у Дичи быстро устали. «Фу!» — выдохнул он. «Дай отдохнуть!» «Ага! А как я могу?» Каждый вечер перед сном Дича слышала от насидевшегося за компьютером мужа привычное. «Пришло время дефрагментации жесткого диска!» Дича быстро прыгал к ней под одеяло и подставлял свою шевелюру. Ее тонкие пальцы послушно тонули в его густых волосах и начинали нежно и убаюкивающе почесывать натруженную за день голову. Престиженный Дича поближе пододвинулся к жене и снова принялся вылавливать жуков из ее волос. Она чувствовала его любящие руки. и приятное тепло разливалось по всему телу. Они сидели на узкой лавочке, прижавшись друг к другу. И Вича думала, что если есть на свете счастье, то оно должно быть именно таким. Судьба наконец-то благоволила им. Даже болезнь, казалось, взяла передышку, уступив место заботам о семье и доме. Каждый день был наполнен новыми идеями, как бы поуютнее обустроить свое гнездышко. Муж старался пораньше сбегать с работы, чтобы побольше успеть сделать по дому. Он безвылазно мог копаться на заднем дворе, сажая пересаживая кусты, деревья и так обожаемые ею розы. Но однажды эта идиллия была нарушена. Дичи пришел домой чернее тучи. В тот день, во время эксперимента, одна из пробирок каким-то непостижимым образом выскользнула у него из рук, и неделя напряженной работы пошла на смарку. Вскоре выяснилось, что виновата была не его невнимательность. а пониженная чувствительность левой руки. «Это последствия старого перелома локтя», заключил невропатолог. Нерв защемился рубцом. «Можно попробовать его высвободить из рубцовой ткани, но гарантии, что чувствительность вернется, нет». Как Дичи сломал руку, бича знала лишь в общих чертах. «Да, в десятом классе на физкультуре упал», односложно отмахивался муж. Она видела, что ему неприятно вспоминать об этом, и перестала расспрашивать. О том, что Дичу из-под тешка толкнул главный качок класса, она узнала от его мамы. Что этот бугай делал в школе для слабовидящих, ума не приложу. Был ее возмущенный рассказ. Ты же знаешь моего Дениску. Он всегда был таким настырным. Где-то не уступил, вот и поплатился. Вечи нежно посмотрела на панурового Дичу и решила, пришло время познакомиться поближе с этой грозой школы. За несколько дней до операции она достала школьный альбом мужа. и попросила показать виновника его травмы. «Зачем тебе это нужно?» «Примета такая. Мы должны посмотреть ему в глаза и сказать, что все прощаем. Тогда операция будет успешной». Как только ритуал был совершен, Дича тут же забыл о школьных фотках. Лежа в больнице, он не знал о том, что Вича вновь открывала альбом. На этот раз она не прощала меченого парня, а предупреждала. «Моли своего Бога, чтобы операция помогла, а иначе... Глубоким вдохом она погасила поднимающуюся из глубины злость и не дала проклятию выплеснуться раньше времени. Но держать его в себе пришлось недолго. По другую сторону океана бог был глух. А может, Бугай просто поленился к нему обратиться. Как бы там ни было, спустя пару месяцев, как только в Балтиморе подул северо-восточный ветер, на его крыльях отправился в дальний путь невидимый сгусток энергии. Прибрежный бриз... Передал эстафету воздушному потоку, что сопровожал Гольфстрим, и посылка понеслась в сторону Старого Света. Ее получатель даже не подозревал, какие великие силы были приведены в движение из-за его жалкой персоны. А вид его действительно был жалок. От былой могучей фигуры не осталось и следа. Как высохший дуб, склонивший к земле свои ветви, он сидел на постельном прямо на полу матрасе, тупо уставившись на клучи ваты, торчащей во все стороны. Из мебели были только батареи пустых бутылок и пара знакомых бомжей, которые пихали ему в руку засаленные рубли и пытались втолковать что-то про винный магазин. «Откуда так смердит? От них или в подвале опять нагадил какой-нибудь придурок?» Он перевел взгляд на огромную трещину в гнилом паркете. «Когда это было? Весной или Какой?» «Он уже ничего не помнил». Никогда под ним нашли сумасшедшего узбека, несколько лет не просыхая пил. За последний год он еще больше опустился, хотя, казалось, дальше уже некуда. Давние знакомые, проходя мимо, уже не узнавали его. Жизнь потеряла всякий смысл и катилась под уклон. «Да и для кого жить?» — бормотал он в пьяном угаре. «Жена с ребенком ушли, родители и друзья отвернулись. Для вас, что ли?» — обратился он к своим собутыльникам. «Для нас, для нас! Смотри, сам по дороге не выпей!» «Сдохнуть бы уже, что ли!» — с горечью подумал он, выходя в темноту лестничной клетки. Подворотни, кто-то из таких же, как он, страждущих, освободил его от горьких мыслей, а заодно и от денег. Одного удара пустой бутылкой по голове оказалось достаточно, чтобы приобрести бутылку полную. Его поврежденный мозг медленно осмыслил произошедшее. Он прокручивал жизнь своего хозяина, пытаясь понять, где же тот вышел из-под контроля. Клетки серого вещества отдавали хранившуюся информацию о самых запоминающихся событиях и отмирали. Проходящая перед внутренним взором жизнь вспыхнула ярким моментом получения кредита на развитие фермерского хозяйства и пересчетом суды на водочный эквивалент. По другую сторону океана. Вича даже не могла представить, что через какое-то время и ее собственная память отправится в многослойное путешествие по прошлой жизни. Путь этот будет ярким и необычным и навсегда сохранится в скрижалях векианского сестринства.